Филипп Август, следовавший на престоле за Ричардом Иоанн, ранее именуемый соотечественниками принцем Джоном, оказался гораздо менее воинственным, и Филипп был спасен. Вступление на престол не прошло полностью мирно. Действительно, каждый раз по случаю передачи королевского титула в англо-нормандской истории после смерти Вильгельма Завоевателя возникал вопрос относительно того, кто должен править страной. Этот раз не был исключением. У Ричарда был брат Джеффри, который был старше Джона. Джеффри Плантагенет, герцог бретонский, граф Ричмонд, младший брат Ричарда Львиное Сердце, третий сын короля Генриха II. Если бы Джеффри был жив, он стал бы наследником, но он умер перед Ричардом. Его жена, однако, на момент смерти мужа была беременна и несколько месяцев спустя родила сына, которого назвала Артуром. Артуру было 12 лет, когда погиб Ричард. Артур, 1187-1203, герцог бритонский. Его отец, Джеффри, был третьим сыном Генриха II и погиб во время турнира. Согласно феодальным законам о наследовании, в случае смерти бездетного Ричарда I, престол Англии должен был перейти к Артуру, а не анну четвертому сыну Генриха II. Вопрос был в том, мог ли младший брат иметь приоритет перед сыном старшего брата при наследовании короны. Согласно более поздним понятиям законности, есть строгий порядок наследования, и истинным королем был бы Артур, а не Иоанн. Но в 1199 году не было ни одного подобного прецедента, на котором можно было основываться при решении такого спорного вопроса англо нормандское королевство вело смертельную борьбу с Францией. Было ли это подходящим временем для того, чтобы мальчику стать правителем? Кроме того, Артур был воспитан при дворе короля Филиппа и был больше французом, чем норманом. Была ли гарантия того, что он не станет марионеткой Филиппа? Ричард, который знал, что у него не будет сына, сначала намеревался сделать Артура своим наследником. Однако он ненавидел Филиппа, И не доверяя мальчику, воспитанному французами, в 1197 году выбрал Джона в качестве наследника. Элеонора Аквитанская, все еще живая, также поддерживала Джона, а не внука, которого едва знала, также поступили антифранцузские настроенные лорды Англии и Нормандии. Таким образом Иоанн победил, но без единодушного согласия своих вассалов. В Анжу были сеньоры, которые поддерживали Артура, и Филипп знал это. Капетинги последовательно поддерживали претендентов на англо трон при каждой возможности. Франция поддержала Роберта Короткие Штаны против Вильгельма II, Вильяма Клита против Генриха I, Матильду против Стефана и детей Генриха II против их отца. Это был лучший способ дестабилизировать англо-нормандскую политическую жизнь. Сам Филипп поддерживал Ричарда против Генриха II, а Джона против Ричарда. Сейчас он был готов поддержать Артура против Джона. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, Иоанн должен был начать переговоры, хотя и без особого рвения. Филипп согласился на переговоры, но поддерживал Артура, чтобы использовать его в будущем, ожидая возможности возобновить военные действия при благоприятном стечении обстоятельств. Ему не пришлось долго ждать. В 1200 году Иоанн с большой поспешностью женился. Его избранница, молодая особа, ей было всего 13 лет, по имени Изабелла, владела обширными поместьями в Южной Франции. Земля, конечно, была главной целью этого брака. Король развелся с первой женой, и именно с Изабеллой он короновался. Однако Изабелла до ее поспешного брака Была обещана в жены члену мощной семьи южно-французских феодалов, которая также имела виды на эту землю. Семья почувствовала себя обманутой и обратилась к Филиппу II. Филипп серьезно отнесся к этому вопросу. Иоанн III, обладая владениями во Франции, был вассалом ее короля, и Филипп, как сеньор, был должен разрешить спор между вассалами. Иоанн III безземельный. Иоанн безземельный король Англии из рода плантагенетов, правивший в 1199-1216 годах. Сын Генриха II и Леонора Квитанской. Иоанну было 32 года, когда он взошел на престол. Ни один из современных ему хронистов не нашел добрых слов в его адрес. Король был человеком ленивым и исполненным низменными чувствами. У него не было ни творческой энергии Генриха II, Не блестящих качеств Ричарда I. В результате неудачной войны с Францией лишился владений на континенте. В 1207 году вступил в открытый конфликт с папой римским инокентием III из-за своего отказа признать назначенного папой нового архиепископа Кентерберийского. В 1202 году Филипп вызвал Иоанна, чтобы тот ответил на обвинение. Иоанн, естественно, не явился. Его положение короля делало невозможным подобное унижение, и Филипп рассчитывал на это. Когда Иоанн отказался явиться на суд сеньора, он разгневался и, согласно законам феодального права, объявил, что лишает Иоана всех владений, которые он держал как вассал французской короны. Естественно, это не означало ничего, если Филипп не был в состоянии вернуть их силой, но он планировал это сделать и громко провозглашая своей правоте, он приступил к активным действиям. Иоанн должен был бороться. Военная удача переменчива. В 1203 году Иоанн прибыл на помощь осажденному замку, в котором находилась Элеонора Квитанская. Среди командующих армией осаждающих был Артур. Мало того, что Иоанн спас мать, но он также захватил Артура. Артур был быстро заключен в тюрьму, и его никто более не видел. Никто не знает точно, что с ним случилось, но, по общему мнению, его тайно казнили по приказу короля. Теперь Иоанн мог не бояться за трон, но это событие нанесло серьезный ущерб его репутации. Филипп умело выставил его нарушителем феодальных законов, а теперь французский король упорно трудился, чтобы распространить слухи о том, что Джон убил своего племянника, законного короля Англии. Многие из французских вассалов отвернулись от царя убийцы и перешли на сторону Филиппа. Англо-нормандские домены стали съеживаться. Причем это не был вопрос простой пропаганды. В то время, когда яд истории заключения Артура и его возможного убийства делал свое дело, Филипп готовился осуществить удивительный военный подвиг. Это было время замков, и Филипп собирался осадить самый большой замок из всех, Замок, построенный самим Ричардом, Шато Гаяр, настолько современный и крупный, что считался неприступным. Летом 1203 года Филипп осадил его и приготовился к штурму. Чтобы занять армию работой, он заставил воинов активно и разнообразно трудиться вдали от замка. Он использовал катапульты, чтобы метать большие камни через стены и тараны, чтобы пробивать в них бреши. Он пробовал обрушить стены совершая в разных местах подкопы, устанавливая в туннелях деревянные подпорки, а потом сжигая их. Он даже послал солдат через водосток в надежде, что они проникнут по нему внутрь замка. Но на самом деле все это время он ждал, что голод выполнит за него грязную работу. С наступлением холодов голод в замке стал ощущаться еще сильнее. В любом случае защитники должны были держаться до того момента, пока голод или болезни не одолеют либо их, либо осаждающих. В рядах врагов могли возникнуть разногласия или могла появиться деблокирующая армия. Чтобы предотвратить голод, защитники выслали из замка приблизительно 4 сотни женщин, детей и стариков. Французские войска не позволили им уйти, но при этом не убивали их. Они удерживали этих людей на ничейной земле в надежде, что защитники с жалости заберут их и не смогут избавиться от лишних ртов. Ни одна сторона не сдавалась в этом соревновании бессердечности. Обе стороны наблюдали за бедными изгоями, доведенными голодом даже до людоедства, умирающих от голода и замерзающих на стуже. В итоге голод сделал свое дело. В марте 1204 года шато Гаяр сдался, и Филипп одержал ошеломляющую победу которая нанесла удар по боевому духу анжуйцев. В июне войска Филиппа вошли в Руан, столицу Нормандии, и в 1205 году он фактически контролировал всю Северную Францию. Элеонора Квитанская умерла в 1204 году, лишь несколько недель спустя после сдачи замка Шато-Гояр. Ей было более 80 лет. Она была женой двух королей и матерью двух королей. Она была заключена в тюрьму и одерживала победы. Она была оскорблена неудачей первого мужа в крестовом походе и пребывала в ней себя от радости из-за великих подвигов сына в другом крестовом походе. Ей посчастливилось увидеть рассвет Анджуйской империи, и она прожила достаточно долго, чтобы увидеть ее закат. Все же части ее собственного наследия оставались. Юго-западное побережье Франции с большим морским портом Бордо оставалось лояльным к Иоанну. Англия сохраняла за собой прибрежную аквитанию, обычно называемую гиенью, еще в течение двух с половиной столетий.